рванулся к иллюминатору с такой стремительностью, что я на какой-то миг забыл о том, что нахожусь за надежным прикрытием, и отпрянул вглубь цилиндра. Мне стало стыдно своего малодушия, и я вернулся на свой наблюдательный пункт. Рядом со мной пристроился один из марсиан. Доверчиво положив мне на плечо одной из щупалец, он уставился на пленных. Сейчас уже все пятеро лондонцев размахивали кулаками перед самым иллюминатором. Судя по их широко раскрытым ртам и ненавидящим лицам, они выкрикивали какие-то проклятия и угрозы. Несчастные пигмеи! Против кого они выступают? Если бы они могли понять, кого они удостоились лицезреть перед тем, как превратиться в продукт питания? Мне было стыдно перед марсианином за их вульгарное поведение, И совершенно непристойный вид. Впрочем, не прошло и минуты, как они снова принялись уничтожать мои запасы. На Темзе не суденышка, на берегу ни души. У наших ног мертвый Лондон. Очень хочется пить. Я чихаю почти беспрерывно. Вдруг в моей голове возникает глупейшая мысль. Интересно, подвержены ли марсиане насморку? Я с досады щупаю свои обросшие щеки. Завтра утром неделя, как меня в последний раз, брил Моррисон. Интересно, жив ли он? Куда он делся? Не удивлюсь, если он, пользуясь суматохой, скрылся, захватив все более или менее ценное, что есть в моей квартире. Воскресенье, 28 июня. Вечер. Они пришли в форменное остервенение, эти люди в корзине. Насытившись и утолив свою жажду, они схватили бутылки и пытались разбить стекло иллюминатора. Оно, конечно, выдержало, не дав ни трещины, ни вмятин, но бутылки одна за другой разлетались вдребезги, в том числе и еще непочатые. Их руки были в крови от бесчисленных порезов. Покончив с бутылками, они стали колотить по иллюминатору кулаками, оставляя на нем кровавые следы. Сквозь него уже почти ничего не видно. Нет, один уголок, самый верхний, остался чистым. Им до него невозможно было дотянуться. Потому мне удалось увидеть, марсианину, видимо, надоело, и он ушел, как клерк стал рвать на полосы скатерти, в которые была увязана провизия, скатывать эти полосы в жгуты и связывать в самодельную веревку, Чтобы удлинить ее, обе женщины порвали свои юбки и тоже скрутили из них жгуты без стыдницы. Остаться в нижних юбках перед посторонними мужчинами. Боже, как тонок еще слой культуры на наших людях. Потом в ход пошли подтяжки и пояса мужчин. Связав из всего этого самодельный канат, клерк прикрепил его к краю корзины, а свободный конец перебросил наружу. Им нельзя было позволить убежать. Они могли своей безответственной болтовней создать нам немалые затруднения. Я жестом привлек внимание моих марсиан к готовящемуся побегу. Странно, почему они так вяло передвигаются? Во много раз медленнее, чем тогда на пустоши близ Окинга. Но вот один из них дополз наконец до какого-то выступа на стене, нажал кнопку... Я вижу, как словно нехтя вздымается по ту сторону цилиндра щупальца и невыносимо медленно плывет в воздухе к корзине. Но бунтовщики, я их иначе не могу уже называть, заметили, что щупальца пришло в движение при помощи клерка. Он переплел перед собой обе свои ладони, и остальные становятся на них, как на скамейку. Они один за другим перемахивают через высокий край корзины и, ухватившись за канат, начинают спускаться. своих шлюх они пустили первыми. Джентльмены, с позволения сказать. Я вижу только напружинившийся край каната, закрепленный торопливым узлом. Неужели он выдержит всех пятерых взрослых человек? Он не должен, не имеет права выдержать. Слава Богу, не выдержал, оборвался. А вспотевший и, обезумевший от ужаса, клерк пытается подпрыгнуть до края корзины и не может. — Не те годы, сэр! Опершись спиной о стенку, он, как завороженный, смотрит на медленно приближающиеся беспощадные щупальце. Вот оно, наконец, достигло цели. Попыталось, да, только попыталось, схватить бешено сопротивляющегося клерка. Впервые за все время моего пленения я вижу, как человеку удается отбиться от щупальца. После нескольких бесплодных попыток оно бессильно падает, глухо звякнув о цилиндр. Что-то неладное творится с нашей машиной. Ужасно хочется пить. Кажется, вторник, 30 июня. Два дня у меня во рту не было ни крошки пищи, но голода я совсем не чувствую. Мне очень хочется пить. Удивительно, что все четверо марсиан совершенно не движутся. Они обмякли на полу, как четыре большие кучи темно-бурого тускло лоснящегося студня. Они только изредка вздрагивают, словно сквозь них пропускают гальванический ток.